Глава одиннадцатая. Шажок за шажком, я медленно передвигалась по крыше, крепко держась за руку Адриана. Первые пару метров смотрела только себе под ноги, но потом осмелела, кинула взгляд вниз. Высоко так, что закружилась голова, и очень темно, ничего особо не разглядишь. Луна освещала сад, но как-то слабо, изредка выныривая из-за облаков, и от этого атмосфера становилась совсем мрачной. Чёрная земля, за которую только сегодня взялись садовники, глаз не радовала, как и сухие деревья на всей территории. Романтики я пока не почувствовала, чего нельзя сказать об Адриане. Мужчина, медленно вышагивая, смотрел на небо и считал звёздочки, потом повернулся ко мне, тыча пальцем вверх. «Видишь?» «Вон то созвездие!» Я, вспотевшая от перенапряжения и жадно вдыхающая воздух, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце, остановилась и посмотрела туда, куда указывал Его Величество. На чёрном полотне ясно виднелись три ярких звезды, создающие собой треугольник. Не заметить их было невозможно. «Красиво! Необычно!» Пожала я плечами Селись вспомнить созвездия, которые видно с Земли. Треугольника среди них не помню. Аватанга. Считается, что там находится дом богини Земли и плодородия. Я похлопала глазами, удивлённая такой информацией. Эльфы правда думают, что богини живут на звёздах? Хотя о чём я вообще? Сама нахожусь, наверное, на какой-то звезде или вообще другой планете. «Где вот находится этот мир? Шут его знает». Лёгкий ветерок принёс с собой цветочный аромат. Я даже замерла, прислушиваясь. «Вы слышите этот запах?» — обратилась к королю, который продолжал наблюдать за небом. «Цветы, растущие у подножия гор, так пахнут. Здесь, на уровне крыши, воздух очень чистый, и потому ты можешь слышать аромат». «Как думаете?» «Садовники смогут восстановить сад. Мне очень нравится, как посажены вон те розовые кусты». Я ткнула пальчиком в сторону лабиринта из кустов. «Конечно, смогут. Правда, на полное восстановление потребуется время. Так, иди-ка сюда». Адриан ловко перехватил меня за талию и поставил на выступ между башнями, а после забрался сам. Теперь мы были еще выше над землей, но я уже не боялась. Между треугольными крышами было пространство вроде коридора, и даже можно было заглянуть в башни через круглые окошки. Только я не дотягивалась, роста не хватало. Я часто бываю здесь. Несмотря на то, что замок огромный и пустой, именно здесь я чувствую себя по-настоящему одиноким. Побыть наедине с собой иногда бывает очень полезно, когда нужно решить что-то очень важное или просто подумать о том, Что ты делаешь не так? Только, оставшись наедине со своими мыслями, можно понять, чего ты хочешь. «И чего же вы хотите?» — спросила я только для того, чтобы поддержать разговор. Не рассчитывала, что Его Величество станет изливать мне душу. «Наверное, как и все. Любви». «А ты, Дина, чего ты хочешь?» «Тоже хотелось ответить мне». Но я почему-то промолчала. Остановилась и, обернувшись, заглянула в глаза Адриану без капли смущения. Счастье, как и все. Моя ладошка казалась мне такой крошечной, в большой и сильной руке мужчины, а талия, на которую опустилась его вторая рука, — хрупкой. Я чувствовала на себе его прикосновения даже сквозь одежду и не могла понять, почему мне так нравится это ощущение вздрогнула, когда ладонь Адриана скользнула вверх по спине, и, разрываясь между желанием прижаться к нему или выпутаться из объятий, спустя мгновение я выбрала второе. Сразу же стало холодно, а король вновь принял серьезный вид, вот только на его лице все равно читалось замешательство. Его Величество не понимал, почему я стремлюсь держаться от него на расстоянии, да и я, честно признаться, тоже. Меня пугало внимание такого мужчины. Я не верила, что могу ему понравиться, несмотря на то, что он всячески проявляет симпатию. «Мне нравится здесь. Стоит приходить на крышу почаще». Я придала голосу беззаботности. Радостно взмахнула руками и закружилась на месте, стараясь избавиться от гнетущего чувства вины за то, что отталкиваю мужчину. Адриан улыбнулся, глядя на мое веселье, а после подошел к самому краю И подозвал меня. «Хочешь полетать?» «Полетать?» Сердце забилось быстро-быстро. Я наивно полагала, что король хочет устроить мне полет на драконе, но он почему-то так хитро взглянул на меня, что стало ясно — предложение имеет несколько другой характер. Я осторожно посмотрела вниз. Там, у стены замка, в свете луны, виднелись острые камни, уложенные горкой. И когда-то... Они наверняка служили фонтаном. Увиденная радости не прибавила, как и то, что дальше произнес Адриан: "Если ты не боишься, я поймаю. Не волнуйся. Для чего мне это? Нет, я не хочу. Попятилась назад. Мелькнувшее разочарование во взгляде мужчины меня испугало. Кантиразе нравится. Пожал он плечами. Правда? Я представила, как маленькие девочки с радостными криками прыгают с крыши, и мне сделалось дурно. Адриан, нахмурившись, окинул меня беспокоенным взглядом и вдруг чертыхнулся. Прости, пожалуйста, вылетело из головы, что ты к подобным вещам не привыкшая. Просто решил, что тебе понравится. Ощущение опасности и выброс адреналина в кровь будоражит и вызывает зависимость, но в то же время помогает собраться с мыслями. «Мне кажется, вам это чувство незнакомо, вы ведь...» Я запнулась, но всё же произнесла это слово. «Дракон!» «Хм, «Дракон!» — усмехнулся мужчина. «Но знала бы ты, как учатся летать малыши-драконы!» Увидев мой вопросительный взгляд, король тихонько рассмеялся. «Нас сбрасывают со скалы, и от ужаса, который охватывает во время полёта, проявляется драконья ипостась». Уже после этого со скалы мы прыгаем сами, но всё ещё не умея летать. Я научился управлять драконьим телом где-то с пятого раза. Кому-то не хватает и десяти прыжков. А если ипостась не проявится? Родители ловят, конечно. Райзу и Канти, вы с крыши для того, чтобы проверить, проснутся ли в них драконы? Улыбка с лица Адриана спала, и я в ту же секунду пожалела о том, что задала этот вопрос. У меня была надежда, маленькая, но была. «Как вы узнали, что дети не ваши?» Я топила себя. Я это чувствовала, но вопросы сами вылетали из моего рта. Она сказала мне, прежде чем уйти. «Почему не забрала дочек с собой?» Их отец был против. Мы помолчали, сверля друг друга взглядами. Спустя минуту Адриан заговорил. Вернёмся в замок. Я бы хотела попробовать. Но знаете, мне на самом деле, наверное, нужно встряхнуться. Мысли всё ещё были заняты судьбой детей. И оттого страх из-за моего решения не овладел мной полностью. Быстро, чтобы не передумать, я шагнула к самому краю крыши, и едва в груди зародилась паника, распростёрла руки и шагнула в пустоту. Я знала, что Адриан успеет среагировать, но всё равно стоило потерять опору под ногами, как меня захлестнул ужас. Виск разорвал ночную тишину и наверняка перебудил весь замок. Я летела бесконечно долго, так мне казалось, прежде чем в воздухе послышался рёв и хлопанье крыльев. В следующую секунду меня подхватили за талию огромными когтистыми лапами и уже через мгновение плавно опустили на землю. Я смеялась до слез, от страха, от невероятного счастья, которое испытала, упав на холодную влажную землю. Перевернулась на спину и кричала от восторга. Адриан уже принял человеческий облик, и я даже не успела как следует рассмотреть его дракона. Мужчина улыбался, стоя надо мной, а я смотрела вверх и не могла поверить, что решилась на подобное сумасшедшая!» Смеясь, прошептал король, падая рядом со мной на четвереньки. Ладонью провёл по моему лбу, убирая с лица растрепавшиеся прядки волос, и придвинулся ближе. Мужчина собирался что-то сказать, но послышался грохот открывающейся входной двери, топот нескольких пар ног, звон металла, и король резко поднялся и поставил меня на ноги. «Стража, бежим!» Куда мы бежали и почему, я не понимала, но крепко держалась за руку Адриана и, хохоча до слёз, неслась за ним, утопая по щиколотку во вспаханной земле. «Ваше Величество! Это же ваша стража! Не думаю, что они нас схватят, кричала я сквозь смех. Король же словно не слышал и бежал всё быстрее и быстрее. Вскоре мы оказались у болота, промчались мимо него и скрылись среди деревьев. Адриан прижал меня к толстому стволу дуба и спрятался сам, согнувшись пополам отдышался, потом выглянул из-за дерева. «Оторвались», — выдохнул он. У меня к этому времени от смеха болел живот, так что я могла только беззвучно хватать ртом воздух и вытирать слёзы. «Зачем мы убегали?» Ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Ну как зачем?» «Если стражники увидят, что тишину и покой нарушает именно хозяин замка, начнутся пересуды, а так они порыскают по двору, никого не найдут, придут завтра ко мне с отчётом, а я скажу, что им показалось». Мы постояли ещё какое-то время, скрываясь в тени дерева, куда не попадал лунный свет. Четверо стражников побренчали латами, бегая по территории, разумеется, никого не нашли и скрылись в замке. Почему они не проверили часть сада, где прятались мы, для нас осталась загадкой. Но от чего-то счастливый и весёлый король решил закрыть глаза на такую халатность. Мне понравилось летать, шипнула я в кулачки, дыханием согревая замёрзшие пальцы. Я же говорил, понравится, Адриан подмигнул мне. Хочешь ещё? Не сегодня, уже поздно. Может, завтра? «Его Величество меня сейчас снова на свидание позвал?» Я недоверчиво уставилась на мужчину, но улыбку сдержать не смогла и кивнула. «Давайте завтра». Когда я вернулась к себе в покое, часы показывали начало четвёртого. Спать оставалось, всего ничего. Но меня это ничуть не расстраивало. Вечер, а точнее ночь, прошёл замечательно. Я улыбалась, пока умывалась, переодевалась, и даже во сне с моих губ не сходила глупая улыбка. Почему я чувствовала себя такой счастливой, мне было не понять. Слишком новые для меня эмоции. Я таких раньше никогда не ощущала. Впрочем, утром, когда в двери моих покоев барабанной дробью раздался стук маленьких кулачков, я сильно пожалела, что легла спать так поздно. Кое-как, разлепив глаза, добрела до двери, впустила маленьких разбойниц и поплелась в ванную. Пока приводила себя в порядок, одна из камеристок принесла чай и печенье, сообщив, что завтрак будет через час. Мне, надо сказать, было крайне непривычно видеть прислугу в стенах замка. Девушки, женщины, мужчины, эльфы и драконы сновали по замку туда-сюда и, а я смотрела на них и не могла поверить, что наконец-то это произошло. Вот и сейчас, когда вышла из ванной и увидела молоденькую светленькую эльфийку в синем фартуке, вздрогнула от неожиданности. «А я всё знаю!» — вдруг сказала Канти, а я поперхнулась печенькой, медленно сидея. Девочка отпила чай, чинно сложила ручки на коленях и, глядя в потолок, добавила... «Я встала в уборную около двух часов ночи и слышала, как ты открывала дверь в свои покои. Ты где-то гуляла ночью, и нам очень интересно знать, где». «У тебя появился жених? Так ведь?» С горящими глазами спросила Райза, активно жуя печенье. «Кто-то из садовников? Господин Анвар такой красивый!» «Да нет же, господин Анвар здесь с супругой». Тогда это сын кухарки. Не помню её имя, но той, с рыжими волосами. Канти, ну ты совсем, что ли? Ее сыну всего шестнадцать. Так, девочки, хохотнула я. Во-первых, нет у меня никакого жениха. Во-вторых, во втором часу ночи я крепко спала в своей кровати. Принцессы окинули меня подозрительными взглядами, а я пыталась сообразить, кто что перепутал. Канти посмотрела на часы и увидела не то время. Или же ей послышалось, что кто-то вошёл в мои покои. В любом случае, я вернулась в четвертом часу, а не во втором, и мне как минимум стоит начать волноваться, кто бы мог шариться по моим комнатам. «Канти, тебе просто показалось!» — отмахнулась я, пряча лицо за чашкой с чаем. «Да нет же!» — девочка обиженно надула губки. «Я потом специально прислушивалась и слышала шаги». «Зачем ты это делала?» — фыркнула я. «Из любопытства, конечно же». Мы рассмеялись, но в отличие от сестёр, мне было совсем не весело. Кто-то или даже что-то, если вспомнить о призраках, был в моих покоях ночью, когда я должна была спать, и одному Всевышнему известно, с какой целью. «Чем сегодня займёмся?» Мы уже закончили чаепитие и сходили на завтрак, который задержали. Кухарки привыкали к новому месту, а одна из них вовсе заперла себя в кладовой, случайно. «Я бы хотела послушать историю из твоего мира. Помнишь, ты начала рассказывать про роботов?» — отозвалась Канти. Райза же нарочито тяжело вздохнула и добавила грусти в голос чтобы мы наверняка приняли её предложение. «У нас появилась швея и сапожник. Не хотите ли обновить гардероб?» Принцесса вопросительно уставилась на меня. «Особенно Дине. Ой, как нужно это мероприятие. Она до сих пор ходит в тапочках». «Было бы замечательно. Мне и в самом деле нужна швея, а ещё нужнее — сапожник». Канти сдалась но взяла с меня обещание, что перед сном расскажу о роботах подробнее. Ну как о роботах? О роботах-пылесосах я начала им рассказывать. Было забавно наблюдать, как вытягиваются личики сестер, когда они узнали, что пыль и мусор собирают катающаяся по полу штуковина, а не горничная. Швея нашлась в мастерской в той части замка, где я еще не была. Полноватая, седовласая женщина оказалась довольно милой, Она искренне улыбалась принцессам, не натянутой из вежливости, а по-настоящему, даже искорки в глазах светились. «Чудесные девочки!» — умилительно сообщила она мне, пока сёстры вышагивали возле стеллажей с тканями, выбирая материал для своих будущих платьев. Я согласилась со швеёй, упорно отгоняя воспоминания о духах, которых вызвали эти чудесные девочки. «Дина, смотри!» «Тебе обязательно нужно платье вот из этого восхитительного бархата!» Райза вытащила образец зелёной ткани и помахала им мне. «И костюм вот из этой!» Канти ткнула пальчиком в свёрток шерстяного материала. До самого вечера мы не выходили из мастерской. На нас подгоняли ткань, что-то отрезали от неё и снова подгоняли. Звенели ножницы, повсюду летали клочки шерсти, шёлка, хлопка, ленточки, бусины. В конце концов, у меня стало рябить перед глазами, и я перестала обращать внимание на что-либо, в надежде, что вскоре всё это закончится. Мы даже на обед не ходили, так что теперь желудок урчал от голода. К вечеру были заказаны несколько платьев для близняшек, три повседневных для меня и две пижамы из мягкого хлопка а также пара тёплых накидок для вечернего времени, палантин, кофточки. И когда я думала, что мы, наконец, освободились, девчонки потащили меня к сапожнику. Следующие полчаса вокруг моих ног порхала измерительная лента. Я хотела попросить сделать только одни мягкие туфли, но итогом стал заказ на пять пар обуви, одна из которых была на высоченных шпильках. Под вечернее платье для свидания с женихом сказала Канти, за что получила от меня укоризненный взгляд. «Обувка будет готова через неделю. За мягкими туфлями можете прийти уже завтра». Старичок-сапожник поправил пенсне, взглянув на меня. «У вас такая необычная внешность». «Это всё свежий воздух и здоровое питание», выпалила Райза, ухватившись за мою руку. «Спасибо, мы пойдём». Дверь в мастерскую открылась резко, Когда мы к ней подошли, и я нос к носу столкнулась с Олли, разодетой как на праздник. Блондинка растерялась, но тут же взяла себя в руки и, презрительно скривившись, буркнула. «Вот чем занимаются няня. Я-то думала образованием детей». «Образованием детей занимаются педагоги, ваша светлость. Хотя вам-то откуда знать?» Канти сказал это таким снисходительным тоном, что я не удержалась, фыркнула от смеха. — А вы здесь для чего? Среди сотни ваших чемоданов не нашлось запасных туфель? Леди Беверли тряхнула волосами и молча прошла мимо, задев меня при этом плечом, словно случайно. — Какая противная! — шипящим шепотом произнесла Райза, едва за нами закрылась дверь. — Скорее бы уехала! подтвердила Канти. А я была с ними согласна. Мимолетная встреча с этой дамой испортила мне настроение за секунду, но я утешала себя воспоминаниями вчерашнего вечера. В груди все еще ворочался клубок из смеси радости и паники, которые я вчера испытала, летя с крыши. Прогуливаясь по галерее, сестры обсуждали предстоящий осенний бал. Канти почему-то была уверена, что раз призраков больше нет, то король устроит празднество. А так как осталось всего четыре месяца, то бальные наряды необходимо придумывать уже сейчас. Я же наблюдала за работой садовников. Мужчины таскали мешки с семенами травы и засеивали всю свободную от клумб территорию. Совсем скоро проклюнутся ростки, а после сад станет роскошным. Заблагоухают розы. На деревьях уже начинают набухать почки, несмотря на то, что время года не совсем подходящее, и скоро распустятся листья, и фасад правого крыла замка вновь будет затянут зелёным плющом. «Дина, а ты когда-нибудь была на балах?» В мои мысли ворвался звонкий голосок. «Нет, никогда». «Что же, на земле совсем-совсем не бывает балов?» Были когда-то очень давно и короли были. А сейчас монархия не так распространена. М -м, задумчиво протянула Райза. Хотела спросить что-то ещё, но передумала и вернулась к словесной защите рюшек на платье, которые так сильно не нравятся Канте. "Эй, девочки!" раздался откуда-то сбоку громкий шёпот. Мы переглянулись и подошли к краю галереи чтобы увидеть прячущегося за колонной Данеля. Мужчина сидел на корточках, съежившись, чтобы быть менее заметным, и все время оглядывался. «Ты что здесь?» — начала была я, но Данель тут же замахал руками. «Тише!» «Что ты здесь делаешь?» — снизила я голос до шепота. «Прячусь». «От кого?» — высказала Райза вопрос, мучивший нас всех. «От вашего отца!» Ответ также удивил всех. Уверена, каждый из нас думал, что Данель сбежал от Олли. Но чтоб от Адриана... За спиной раздались тяжёлые шаги. «Вот вы где! Полдня ищу хоть кого-то. Где пропадали? Впрочем, неважно. Девочки, вы не видели Данеля?» «Не видели!» <связь> В один голос ответили мы, становясь так, чтобы короля прячущегося от другого короля, видно не было. «Не такой уж большой замок. Куда он делся?» пробормотал Адриан, оглядываясь. «Ладно, если встретите, сообщите мне через кого-нибудь. Я буду у себя». И он ушёл, оставив нас сгорать от любопытства. Нам было необходимо срочно узнать, что происходит у этих двоих. Поэтому я на мгновение забыв, что Данель необычный парнишка, а вполне себе взрослый самостоятельный правитель вытащила мужчину на свет белый прям за воротник рубашки. «Ай!» — возмутился он, не ожидав такой реакции. «Почему ты прячешься от папы?» — нахмурилась Райза, а Канти скрестила маленькие ручки на груди, напустив на себя серьёзный вид. «Он сошёл с ума!» «А конкретнее...» Я выпустила воротник из руки, и Данель поднялся из-за колонны не вышел погоняться хочет а я вот вообще не в настроении погоняться не поняла я а девчонки почему-то заулюлюкали. это потому что ты всегда проигрываешь радостно вопили они не всегда насупился мужчина кинув на меня быстрый взгляд и добавил уже тише всего ты каждый раз и все-таки о чем вы Данель закатил глаза. «У нас с детства есть игра. Полеты в драконии постаси От горной линии до замка. Моего или Адриана, не так важно. Расстояние одинаковое. Правил никаких, запретов тоже. Главное — добраться до замка первым. Последний раз мы летали два года назад. Потом я сам предлагал Адриану погоняться, но он отказывался. Не до этого ему было. А сегодня — вон что. Не знаю, что с ним случилось. За одну ночь — но он с самого утра как заведённый. Я улыбнулась, потому что тоже с самого утра настроение выше некуда, а всё потому, что ночь была волшебной. Сомневаюсь, конечно, что Адриан такой активный по той же причине, но так приятно думать о том, что виной его хорошего настроения являюсь я. «Почему бы не полетать?» — хмыкнула я и подколола. «Боишься проиграть?» «Вот ещё!» — фыркнул Данель. Мы с близняшками дружно закатили глаза. «Пойдёмте лучше на кухню. Есть хочу, не могу». Завтрак проспал. «Кстати, что было на завтрак? Герув, конечно, вкусно готовит, но что-то так устал от его стряпни. А сейчас ведь кухарки есть. Я видел одну из них. Женщина такой комплекции наверняка печёт лучшие в мире булочки». Всю дорогу Данель перебирал название блюд, которые он хотел бы на завтрак при этом останавливался перед каждым поворотом и пропускал меня вперёд, чтобы я маякнула, если замечу его величество. Добрались без происшествий, а вот когда попали на кухню, две женщины-кухарки замерли у печи, переглядываясь друг с другом и не зная, что сказать. И я их понимала. Не каждый раз увидишь, как няня приводит принцесс туда, куда, в общем-то, заходит только персонал, и с королём во главе растаскивают яблоки из кладовки. «Можно мы тут побудем?» — спросил Данелю женщин и, дождавшись осторожного кивка, уселся за небольшой стол в углу кухни. Похлопал по стулу рядом с собой, приглашая меня и девочек присоединиться. Кухарки удивлённо наблюдали за нами, но когда поняли, что мы пришли не по их душу, вернулись к кастрюлям. «Что сегодня на обед?» — спросил Данелю той, что была постарше и попышнее. Женщина замешкалась, а мужчина, вгрызаясь в яблоко, откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. Я в который раз замечаю, как просто ведёт себя драконий король. Без пафоса, без высокомерия. И вот сейчас он задал вопрос с каким-то нетерпеливым любопытством в глазах, как ребёнок, разворачивающий новогодний подарок. «Грибной суп? Салат из овощей? Оладьи?» — ответила кухарка растерянно обводя взглядом кастрюли. — У вас есть какие-то предпочтения? Мы сделаем, что попросите. Только скажите. Господин Герруф строго-настрого приказал придерживаться меню, но... — Как вас зовут? — оборвал её Данель, и женщина заметно побледнела. — Жанет, ваше величество. — А я Нора, — представилась и вторая кухарка. Она была сильно моложе своей коллеги, и такой хрупкой, что я представить не могу, как ей удаётся поднимать тяжёлые кастрюли. «Жанет, Нора, я уверен, что вы готовите просто бесподобно. И да, слушайтесь Герува, готовьте по меню и всё такое, только не могли бы вы сделать сейчас что-то, чтобы я перекусил?» Данель состроил жалостливые глаза и погладил себя по животу, а мы с девочками прыснули со смеху, когда мужчина расстроенно добавил Завтрак проспал. Мы не успели глазом моргнуть, как перед нами стояли тарелки с яичницей. Поварихи были настолько удивлены просьбой, что сделали всё в считанные минуты, а когда Данель схватил нору за руку и чмокнул в тыльную сторону ладони, протянув «Спасибо!», кухарки расслабились, поняв, что мы здесь не для того, чтобы следить за их работой. «Сколько времени ты планируешь вот так скрываться?» Я обвела рукой кухню. «Ночевать тоже будешь в помещениях для персонала?» «Нет, конечно», — с набитым ртом ответил мужчина, не отвлекаясь от бекона. «Надеюсь, к вечеру Адриан найдёт чем заняться и оставит эту глупую затею». «Почему глупую-то? Мне понравились прошлые гонки». Рай заковырялась в тарелке с задумчивым видом, поглядывая на Данеля. «Вы тоже там были?» Были они, были. Когда я проиграл, Канти пообещала сделать мне награду «Лузер года». Собственно, награду я так и не получил, так что мотивации играть снова нет. Всё, больше я есть не могла, потому что от смеха не могла даже усидеть на стуле. Канти завалилась ко мне на колени и смеялась во весь голос. «Я хочу в уборную!» Утирая слёзы от смеха, Райза вскочила с места. «Скоро вернусь!» Принцессы не было довольно долго. Мы уже успели доесть яичницу и принялись за чаепитием обсуждать работу садовников, которых было видно из кухонного окна. Данель утверждал, что вон там, у самых ворот, когда-то видел единорога. А Канти спорила с ним, доказывая, что единорогов не существует. Но по её горящим глазам было видно, как ей хочется верить в сказочных лошадей. Когда на кухню ворвался Адриан, мы застыли с чашками в руках. Данель отмер через секунду и, вскрикнув, бросился на выход. Но его величество оказался проворнее, схватил друга за руку. Из-за спины короля показалась светлая головка. Виновато, улыбаясь, Райза всплеснула руками. «Хочу посмотреть гонки. Весело же, но...» «Маленькая предательница», — ворчал Данель, — Когда под офигевшими взглядами кухарок король тащил его в столовую, кучкой мы вывалились на улицу. Драконий король смирился с тем, что скрыться ему не удалось, и теперь на ходу перечислял правила гонок, которые сам придумал только что. Крыльями обзор не закрывать. Это раз. Не толкаться. Это два. Никаких правил, мой дорогой друг. Адриан был непреклонен. Его величество прыгал на месте, разминаясь и разогревая мышцы. Зачем он это делал, неясно. Гоняться-то будет, драконей постась. Но мы с девочками с серьёзным видом наблюдали за подготовкой к игре. «Я же только что поел!» — ворчал Данель. «Кто летает на голодный желудок?» Адриан кинул на него скептический взгляд. «Ой, а что вы здесь делаете?» Когда за нашими спинами раздался тоненький противный голосок, заметно расстроились все, особенно Данель. «Ничего особенного, дорогая. Решили немного полетать». «И вы тоже?» Девушка, скривив губы пальцем, нарисовала в воздухе круг, указывая на меня и принцесс. Потом обратилась ко мне. «Я сразу поняла, что ты не эльфийка. Но на драконицу ты всё-таки не похожа». «Олли, милая, я скоро вернусь. Пойди пока к швее, закажи себе пару платьев, завтра сходим в ресторан, в тот, где подают маринованную рыбу. Помнишь, ты хотела?» «Я уже была у швеи!» Драконица махнула рукой и, приподняв подол серебристого, пышного платья, шагнула к нам. Поравнявшись с Адрианом, она улыбнулась ему, заигрывая. «Нет, то, что она с ним заигрывала, я уже сама додумала» и впилась ногтями в свои ладони, болью охлаждая разогревшуюся в груди ревность. «Ладно, побудешь с девочками на скале», — согласился Адриан и кивнул другу, давая понять, что пора отправляться. «Ой, а можно я пока не буду обращаться? Я бы долетела верхом!» Олли похлопала ресницами, окончательно меня выбешивая. «Принцесса тоже!» Я буквально слышала, как Райза скрипит зубками. «Можно!», Можно. — хором ответили короли и пошли вперёд, подальше от стен замка. Под возмущённые вздохи садовников, два чешуйчатых зверя когтями взрыхлили землю, а я поняла, что в этой части сада зелёненького газончика мне не увидеть. Пока Олли ковыляла на шпильках к огромному чёрному дракону, в которого обратился Адриан, принцессы молниеносно взобрались на его спину и кричали мне, чтобы я поторопилась». Леди Беверли пришлось быстро сменить направление и занять место на драконе Данеля. При этом девушка сделала вид, что так и планировалось, но разочарование в её глазах сложно было не заметить. Причём, если бы Геруф не сообщил мне о влюблённости Олли в Адриана, я бы даже не обращала внимания на её действия. Сейчас же подмечала каждую мелочь и каждый раз убеждалась в том, что Дворецкий был прав. Интересно. Догадывается ли Донель И знает ли сам Адриан? Додумать не успела, дракон оттолкнулся от земли мощными лапами и, разрезая крыльями воздух, стал подниматься все выше и выше, пока не коснулся облаков. На этот раз я успела схватиться за роговые выступы и даже не так сильно испугалась, наоборот, ощутила какой-то щенячий восторг от выброса адреналина в кровь. Гораздо страшнее было прыгать с крыши, но даже прыжок я бы с удовольствием повторила вновь. Пока летели, я рассматривала дракона, сравнивала со зверем Данеля, который улетел далеко вперед, и подметила несколько деталей. Например, чешуйки дракона Адриана были чуть крупнее, толще, шея была вытянута, а крылья шире. В целом черный дракон был красивее. Надеюсь, Данель об этом не узнает, обидится же. Мы стали снижаться, только когда под нами стала видна горная линия. Драконы опустились на самую высокую вершину, где до облаков можно было достать руками, чем я и занималась. Увлечённая этим занятием, я не заметила, как сзади ко мне подошёл Адриан. «За кого будешь болеть?» — шепнул он на ухо, и, улыбаясь, повернул меня к себе лицом. По телу пробежала волна удовольствия, В частности, из-за того, что спиной я почувствовала яростный взгляд Олли. «За вас!» Так же шепотом ответила, не сдерживая улыбку. «Тогда я спокоен», — сказал Адриан, а потом взял меня руками за плечи и поцеловал прямо в лоб. «Меня! В лоб!» Мне кажется, в этот момент я слилась со скалой, на которой мы все стояли. Буря эмоций захлестнула, Но тут же откатилась рокотом, и я, наконец, обрела способность дышать. Моё замешательство было замечено только леди Беверли, потому что Адриан и Данель уже стояли на краю обрыва, готовясь к полёту. Принцессы выбрали себе удобные места для просмотра, хотя я не очень понимала, что мы увидим. Отсюда не просматривается даже самая высокая башня замка, и едва начнётся гонка, как драконы скроются в облаках, но всё равно было интересно. Олли нервно теребила подол платья, пристально глядя на меня. Я не стала делать вид, что не замечаю её реакции, и, не задумываясь о последствиях, улыбнулась и подмигнула ей. Всё, в глазах леди Беверли зажёгся огонь ярости, направленный на одну мишень. Меня. «Стойте!» Её крик заставил мужчин обернуться. «Я с вами! Можно?» «Нет, милая, это опасная игра!» Данель протестующе вскинул руку. «Да бросьте! Что там опасного?» Блондинка скинула туфли и босиком подошла к краю скалы, встала рядом с Адрианом. «Я сильная! Не волнуйся!» Короли обменялись обреченными взглядами, а после Адриан кивнул. «Хорошо, можешь полететь с нами!» Я присоединилась к принцессам, села на плоский камень и подперла лицо руками в ожидании шоу. Вот только сосредоточиться никак не могла, лицо все еще пылало от прикосновения горячих губ Адриана. Он меня поцеловал. Ну и что, что в лоб? Но ведь это значит хоть что-то. — Да, он считает тебя другом, дочек он также целует, — ответил мне внутренний голос. И я скрипнула зубами. Пришлось замотать головой, прогоняя ненужные мысли. «Какое мне вообще дело до того, как ко мне относится Его Величество? Мне не пятнадцать и даже не двадцать лет, чтобы расплываться счастливой лужицей у ног любого, кто проявит ко мне хоть каплю внимания. Подумаешь, погуляли по крыше, да и было-то это всего один раз. Ну, пещера ещё». Там вообще все ясно. Ему просто скучно было одному туда идти. «Готовы?» — крикнул Данель, обернувшись на нас. И мы с девочками активно закивали. «Раз». Громкий голос Адриана прокатился волной по воздуху. Эхом отозвался в горах. «Два». Я залюбовалась, как напряглись мышцы рук Его Величества. Как плавно он шагнул вперед. «Три». «Шаг». И соревнующиеся исчезли из виду, рухнув со скалы. А в следующую минуту в воздух с диким ревом взлетели три дракона. Зеленый — Данеля, черный — Адриана и ослепительно-белый, с платинового цвета шипами — Олли. Ее драконица была завораживающей красоты. Глаз не оторвать. — Какая она красивая! — восторженно выдохнула Райза, подскочив с места — «Я тоже хочу быть такой!» «Мы эльфийки Райза! Нам не быть такими!» Немного грустно отозвалась Канти. «А еще вы дочки поисковика!» Подумалась мне, и я окончательно увязла в не самых веселых мыслях. Как и думала, драконы почти сразу скрылись среди облаков, а мы остались смотреть на бескрайнее поле, раскинувшееся у подножия гор. В голове промелькнула мысль, как легко Адриан оставил детей здесь, со мной. Посреди скал, откуда не спуститься даже при большом желании, а одно неловкое движение, и вот ты уже летишь в пропасть. Настолько доверяет мне? Или не боится за дочек? Скорее, первое, ни за что не поверю, что Адриану плевать на то, что случится с принцессами, пока он гоняется с другом. Кто с вами был на прошлой игре? Кируф. — ответила Райза, всё ещё стоя почти на самом краю и всматриваясь вдаль. — Как же хочется вот так же бухнуться вниз, а потом взлететь, как птица. — Ящерица! — буркнула Канти. — Что? Я говорю, что драконы скорее похожи на ящериц, нежели на птиц. Я мысленно согласилась с ней, но схожесть дракона с ящерицей не отменяет того, что первые... Да ужаса красивые, величественные, благородные, а вторые отбрасывают хвостики. Вот слышал бы тебя папа, Райза укоризненно покачала головой, возвращаясь к нам на камень. Наш папа дракон, а мы нет, вскричала Канти и отвернулась, прижав ладошки к глазкам. Её крик резанул слух, сжал моё сердце в тиски. Я хотела обнять девочку, успокоить но не смогла сдвинуться с места. Всё это время принцесса думала о том, что она не похожа на отца, и её это мучает. Но я точно понимала, правду ей знать нельзя. Сказать ей что-либо успокаивающее тоже не могла. Откуда мне знать, что творится в душе этой маленькой эльфийки? Только Райза была спокойна, разве что волновалась из-за состояния Канти но не потому, что она не имеет драконьей ипостаси. «Зато мы красивые, да, Канти?» Сестра не ответила ей, и она продолжила. «Не то что папа, когда долго не бреется». Я засмеялась, чтобы разрядить обстановку, и это помогло. Канти повернулась ко мне, обняла за талию и прижалась щекой к плечу. «Это точно!» «Дина, если встретишь однажды в замке нечто волосатое, знай, это не подкроватный монстр, а всего лишь его величество в отпуске». Теперь смеялись все, и гнетущее напряжение в воздухе окончательно рассеялось. Какое-то время мы просто сидели, потом поиграли с облаками, а когда устали, развалились на каменной поверхности, и я всё-таки рассказала до конца о роботах. Время шло. Вот только непонятно, оно шло очень медленно, или драконов нет уже очень долго. Солнце начинало плавно снижаться, в горах становилось холоднее, здесь и до этого было не жарко, но сейчас по телу бегали мурашки, отставших сильными порывов ветра. «Они всегда так долго летают?» — спросила я задумчиво, а девочки в ответ молча покачали головами.